Наставление по медитации 18.3. Созерцание знания прозрения. Когда восприятие возникновения и гибели явлений станет ясным и легким, вы можете созерцать характеристики непостоянства, неудовлетворительности и «не я» в сознании и процессах познания, связанных с сознанием прозрения – как объясняется в наставлении по медитации 17.11. Осознайте, что знание прозрения тоже непостоянно, неудовлетворительно и лишено сущности. Например, когда вы медитируете на непостоянстве звука, сознание возникает вместе с когнитивным рядом, который есть не просто восприятие звука. Это знание о непостоянстве звука. Процесс познания, связанный с сознанием прозрения, процесс двери ума. Он отличается от процесса познания двери органов чувств, которые отвечают за восприятие звука. Созерцание характеристик непостоянства, неудовлетворительности и не-я в медитирующем сознании расширяет целостную область созерцания и разрушает монолитность объекта, как описано в главе одиннадцатой. 4Б. Зрелое знание возникновения и гибели. Начальные виды знания, которые входят в этапы с первого по четвертый А, дают полноценное понимание конкретных свойств явлений, в том числе причинности, характеристик и недостатков. Зрелое знание возникновения и гибели возникает тогда, когда недостатки преодолеваются, а прозрение относительно трех характеристик становится острым. На этом этапе упраздняются любые ошибочные восприятия, которые могут искажать ясное видение реальности. В фазе зрелости, если нет пороков, внимание будет пристальным проворным и устойчивым. Вы ясно сможете видеть фазу возникновения вместе с причиной возникновения и фазу прекращения вместе с причиной прекращения. Вы сможете искусно постигать характеристики изменения, неудовлетворительности и не я, присущие любой формации и без ограничений созерцать любые явления. Ум которому больше не препятствует ни один из десяти недостатков, свободен от недостатков и устойчив в своем движении. Он способен дойти до источника привязанности. Пятое. Знание растворения. Теперь наставления немного меняются. Больше не направляйте внимание на фазы возникновения и существования умственных или материальных явлений. Сосредоточьтесь преимущественно на растворении, упадке или гибели формаций. Такой сдвиг акцентов может происходить естественно или в результате преднамеренного выбора. Не обращайте внимания на конкретные подробности каждой формации. Сосредотачивайтесь только на растворении, упадке, гибели, исчезновении, угасании. На этом этапе прозрение будет острым, и вы будете живо воспринимать непрерывное прекращение явлений. Созерцайте все вещи как погибающие. В традиции это состояние сравнивают с тем, как бьется хрупкая керамическая посуда или как ветер разносит тонкую пыль. Он видит только их прекращение. Направляйте свое внимание исключительно на восприятие фазы гибели, присущей всем формациям. Это осознание можно сравнить с восприятием человека, который наблюдает поверхность пруда в сильный ливень и видит, как лопаются крупные пузыри, стоит им только появиться. Сознание и объект гибнут одновременно. Созерцайте и явления, и знания прозрения, как непостоянные, неудовлетворительные и не я, наблюдая за потоком гибнущих явлений в процессах познания. Возможно, вы все еще будете видеть этапы возникновения и сохранения, но в этой критической точке внимание к растворению сформирует сильную склонность, которая может провести ум, через оставшийся ряд прозрений. Когда вы хорошо отработаете этапы с первого по четвертый, следующие несколько этапов с пятого по одиннадцатый пройдут очень быстро. Формы знания, начиная с пятого этапа и выше, часто возникают так быстро и плавно, что практик может не распознать каждый из них как отдельный этап. При благоприятных условиях они могут возникнуть за несколько дней, несколько занятий или даже за одно занятие. Последние пять видов знания в этой последовательности, этапы с 12 по 16, займут всего несколько мгновений. Поэтому на этих ранних этапах не торопитесь. Ум должен уметь различать гибель всех вещей с молниеносной скоростью, развить большую силу через упорную практику прозрения, а также непоколебимо стремиться к отпусканию. Шестое. Знание видимости как ужасной. Сейчас вы стоите на пороге пугающего открытия. На этом этапе Вы будете настолько полно наблюдать гибель всех явлений, что увидите, как все, что вы считали опорой своего чувства «я», непрерывно исчезает. Исчезнет привычная иллюзия безопасности, которая, как правило, возникает благодаря «я-конструкциям». С утратой всех драгоценных мирских переживаний может возникнуть горе, страх или ужас. Здесь не будет ярких проявлений эмоциональной печали, личностно окрашенного страха или хронической тревоги. Напротив, это знание возникает как острое осознание того, что все возникающее умирает, растворяется и исчезает. В Весудхимагге это знание описывают как просто суждение о том, Что прекратились прошлые формации, прекратятся настоящие и прекратятся будущие. Знание видимости, как ужасной, носит драматичное название. Оно возникает из осознания гибели всех формаций. Пусть страх или скорбь не отвратят вас от поиска истины. Проявляйте внимательность и честно продолжайте созерцать все явления, как непостоянные, неудовлетворительные и не «я». Страх и скорбь вскоре угаснут и сменятся непоколебимой мудростью, ясностью и уверенностью. Седьмое. Знание опасности. Когда вы осознаете, что ваша скорбь, страх и страдания – возникают из-за цепляния за пять совокупностей, вы начнете рассматривать процесс цепляния как опасный. Этап знания опасности» тесно связан с предыдущим этапом «Видимости как ужасный». Когда вы видите, что все гибнет, вы не находите надежного укрытия ни в одном соединении прошлых, настоящих, или будущих материальных и умственных формаций. Вы осознаете, что ни один опыт материи и ума в любом регистре существования не может стать устойчивым прибежищем идентичности. Это понимание вызывает тонкое отвращение к непостоянным восприятиям, способное трансформировать. Теперь вы будете видеть опасность привязанности к формациям, а также понимать, что этой опасности можно избежать. Этот этап не отягощен чувством страха. Вы уже постигли смысл предыдущей реакции страха. Теперь вы понимаете, что пять совокупностей – постоянная опасность, поскольку на них опирается привязанность. В Висудхи Магги говорится, что когда человек видит опасность в формациях, он не наслаждается многообразным полем формаций. Это знание не реакция отвращения в отношении опыта, а глубокое понимание того, что цепляние за пять совокупностей снова и снова вынуждает вас создавать сознание и питать цикл страдания. Понимание того, что никакие обусловленные вещи нельзя ухватить и что они не приносят удовлетворения, отличается глубиной. Теперь становится ясно, что пять совокупностей – опасная ловушка. Восьмое. Знание разочарования и бесстрастия. Когда мудрость и невозмутимость придают силу уму, и его не соблазняют умственные и материальные процессы, возникает глубокое разочарование. Это бесстрастный взгляд на явление, а не отвращение. Знание ужаса – шестое, опасности – седьмое, разочарование и бесстрастие – восьмое, могут возникать у некоторых практикующих в виде отдельных этапов, каждый из которых длится достаточно долго. Вообще, хотя они приводятся как отдельные виды знания, они могут сменяться так быстро, что будут выглядеть аспектами одного восприятия. Знания ужаса, опасности и бесстрастия можно рассматривать как единое по смыслу, различное только на словах. Потому что, когда возникает познание видимости как ужасной, вы, естественно, осознаете присущую ей опасность и ощутите бесстрастие к тем же формациям. Если вы выполнили исчерпывающие приготовления, связанные с хрупким и зрелым знанием возникновения и гибели 4А и 4Б, вы можете заметить, что этапы ужаса, опасности и разочарования проходят поразительно быстро и плавно. Чтобы мотивация сохранилась, нужно проявить настойчивость. Теперь даже вещи, которые раньше вас интересовали, скажем, развитие личности, Чувственные удовольствия, медитативные достижения и небесные возможности перестанут привлекать ум, который глубоко пропитало разочарование и бесстрастие. Некоторые практикующие могут также потерять интерес к практике медитации или заметить, что сами расстраивают свои планы, проявляют недовольство пищей, размещением, или стилем обучения. Откажитесь от любых жалоб. Постарайтесь отсечь привязанность. Помните о своей цели. Усердно двигайтесь дальше, и пусть ничто не препятствует вам в поиске покоя. В Весудхе маггия разочарование в явлениях сравнивают с тем, что предпочитает «золотистый лебедь» или «могучий лев». Лебедь любит бескрайние большие озера на просторных предгорьях Гималаев и не будет довольствоваться нечистой ямой с грязью на окраине деревни. Лев любит бродить на свободе, и ему не понравится золоченая клетка. Так же и практикующему формации. Так же и практикующему формации не приносят удовольствия и его привлекает только созерцание тех характеристик, которые приведут к свободе. Когда ваш ум перестает искать чувственных развлечений и удовольствий, он может склоняться только к покою небаны. Плодом правильной медитации на вездесущих характеристиках непостоянства, страдания и нея станет стремление к бессмертному освобождению. Не нужно искусственно вызывать это стремление. Оно возникает как естественное следствие планомерного процесса прозрения. На этом этапе развития вы уже выполнили множество упражнений и рассмотрели многие умственные и материальные объекты в свете этих характеристик. Хотя вы можете с нетерпением ждать, когда эти упражнения кончатся, есть более глубокое и подлинное стремление освободиться от формаций, которые постоянно угнетают ум. Из-за бремени непрерывной тяги ума к материи и постоянной гибели всех явлений происходит горькое осознание, совершенно бессмысленно стремиться к чувственному опыту в поиске счастья. Это осознание сводится к интуитивному пониманию того, что нет ничего постоянного и поэтому ни к чему не стоит привязываться. Возможно, раньше вы уже переживали подобное понимание в этом обучении. Но на этом этапе Бестрастие, подкрепленное импульсом сосредоточения и прозрения, вызывает лавинообразный ряд превращений. А ваш ум, крайне утомленный и испытывающий отвращение ко всем приходящим явлениям, будет искать освобождение. 9. Знание стремления к избавлению Когда из-за созревания предыдущего этапа усиливается разочарование, ум жаждет свободы. Он хочет только избавления. Как животное, попавшее в ловушку, всем существом стремится к свободе, вы ощутите глубокое стремление вырваться из ловушки обусловленных формаций. В Висудхи Магге Приводится такое описание. Как рыба в сети, лягушка в пасти змеи, птица из джунглей, запертая в клетке, олень, попавшийся в прочную ловушку, змея в руках заклинателя змей, слон, застрявший в большом болоте, человек, окруженный врагами и так далее, как они стремятся избавиться найти спасение от этих вещей, так и ум этого практика стремится избавиться от всего поля формаций, избежать из него. Невременное удовольствие, не материальные удобства, не личные достижения не ослабят этой глубокой и искренней потребности в освобождении от такого страдания. Вы ощутите, что возглас достопочтенного сарипутты содержит в себе глубокую истину: родиться снова страдание, не родиться снова счастье. Вы поймете необходимость и силу отречения, как учил Будда. В связи с просветлением и аскезой в связи с ограничением способностей органов чувств, в связи с полным отречением «вижу я безопасность для живых существ». Десятое. Знание рассмотрения трех характеристик. На этом этапе возникает глубокая внимательность, крайне утонченная способность различения тонких состояний. Острое прозрение, а ум чрезвычайно быстр, легок, подвижен, сосредоточен и устойчив. Вдохновленные стремлением к свободе, вы будете с искренней преданностью созерцать формации, как непостоянные, неудовлетворительные и не «я». Можно делать упор на тех видах созерцания, которые вызывают наибольшее спокойствие и ясность. Создавайте импульс с помощью своих самых развитых способностей. Если вы предпочитаете созерцать материю, делайте упор на созерцание материи. Если вы предпочитаете созерцать взаимозависимое возникновение, созерцайте цикл причинности. Хотя все характеристики в той или иной мере нужно включать в медитации, можете уделить особое внимание непостоянству, неудовлетворительности или пустоте. Если вы владеете джханами, внимание к факторам ума, связанным с джханой, как непостоянным, неудовлетворительным или не я, может сформировать мощный импульс. Этот этап проходит довольно быстро, а также не требует большого труда. Вдохновляясь стремлением к избавлению, вы будете охотно распознавать явления в их реальном проявлении и замечать, что реагируете на все вещи с поразительной невозмутимостью. Последовательность этих видов знания иллюстрируют истории рыбаке, который тянется к сети, чтобы схватить пойманную рыбу, но к своему ужасу понимает, что вообще-то схватил огромную змею. Заметив ее, он пугается, осознает опасность, отвращается от этого опыта и не испытывает интереса к змее, он хочет только избавиться от нее. Намереваясь удачно освободиться от хватки этого опасного и неприятного существа, он осторожно снимает свернувшуюся кольцами змею со своей руки и упорно ослабляет ее, несколько раз быстро покружив ею над головой, прежде чем бросить прочь. Так и практикующий будет рассматривать психофизический опыт как пугающую и опасную почву, на которой вырастает привязанность. Планомерное созерцание трех характеристик можно сравнить с вращением змеи над головой. Оно гасит возникновение формаций и лишает их видимости постоянства, удовлетворительности и самосуществования. По сути, вы готовите ум к успешному избавлению от источника страдания. Одиннадцатое. Знание невозмутимости в отношении формаций. Теперь, когда вы полноценно различили три характеристики, присущие всем формациям, исчезнут и ужас, и восторг, и вы заметите полную нейтральность в отношении формаций. Вы будете видеть все вещи, как простые наборы причинно объединенных умственных и материальных процессов, и явления не будут производить на вас никакого впечатления. Ум будет сохранять невозмутимость, наблюдая за быстрым появлением и исчезновением формации материи и ума. Теперь практика будет проходить без усилий и вы будете свободно, без труда выполнять медитативные упражнения. Может казаться, что практика наладилась и идет как по маслу. Каждое тонкое восприятие будет появляться сугубо в виде функций и характеристик. Практика будет приятной, в ней будут преобладать радость и спокойствие. Вы будете сохранять беспристрастный и невозмутимый взгляд на все формации, без усилия продолжая заниматься медитациями випассаны. Этот этап может быть большим облегчением после напряжения и суматохи предыдущих. Но если вы радуетесь этой невозмутимости и наслаждаетесь плавностью практики, может возникнуть ложное чувство гордости или тонкой привязанности, а также следующие вредные мысли. Сейчас все идет так хорошо, должно быть, я делаю все правильно. Важно сохранять правильное созерцание непостоянства, страдания и пустоты явлений, чтобы психофизические процессы не стали опорой для представлений о «я», моем или принадлежащем «мне». С развитием знания невозмутимости в отношении информации все совокупности познаются как лишенные «я». Вы будете знать, что нет меня и ничего, что принадлежит мне, нет другого «я» и ничего, что принадлежит другому «я». Созерцайте все явления до тех пор, пока не созреет этот этап. Можете делать упор на явлениях, которые вашему уму легче созерцать, но иногда медитируете на непостоянстве, иногда на неудовлетворительности, иногда на отсутствие «я», иногда медитируете на материи, иногда на формациях ума, Иногда созерцайте внутренние явления, иногда внешние. Иногда распознавайте причины, иногда следствия. Также включите прошлые, настоящие и будущие формации. Если вы умеете входить в джиханы, то сможете сформировать более сильный импульс, сделав 31-35 формаций ума, связанных состояниями джханы. Если вы умеете входить в джханы, то сможете сформировать более сильный импульс, сделав 31-35 формаций ума, связанных с состояниями джханы, предпочтительными объектами випассаны. Теперь вы будете наслаждаться тем, с какой спокойной и невозмутимой легкостью дается вам практика. Но это не небана. Не останавливайтесь на невозмутимости. Кажется, знание невозмутимости в отношении информации – этап, на котором может застрять даже прилежный практик. Здесь есть комфорт, спокойствие, ясность и уравновешенное внимание, поэтому явные помехи не видны. Однако опыт невозмутимости может стать основой для цепляния. Тонкие ошибки могут скрывать привязанность и препятствовать развитию. Практикующий может даже не осознавать, что существует прекрасная возможность полного пробуждения. Возможно, вам потребуется учитель, который укажет за пределы спокойного но ограниченного этапа невозмутимости в отношении формаций. Рано или поздно наступает момент, когда материальные и умственные формации как бы исчезают или блекнут. Иногда сначала исчезает материя, и вы видите, как погибают только явления ума. Продолжайте медитировать на этом гибнущем уме. Вскоре все материальные и умственные явления прекратятся. В этот жизненно важный момент ум должен иметь своим объектом только подлинный опыт небаны, свободный от всех концептуальных конфигураций. Когда проходит очарование непостоянством, открывается огромный простор, в котором может обнаружиться необусловленное. В этом случае может произойти критический сдвиг, не зависящий от любых манипуляций и усилий. Теперь больше нет известных вещей, за которые можно держаться, не за что цепляться. Прекращаются даже действия, связанные с этими медитативными процедурами. В момент прекращения Знание прозрения может спонтанно обратиться к бессмертному элементу и увидеть покой в небане. Ум может войти в опыт небаны, несозданного, невымышленного бессмертного элемента. Этот трудноописуемый переход иллюстрируют с помощью образа вороны, ищущей сушу, которая сопровождает морские суда. Ворону отпускают на волю, когда корабль находится в море. Если она заприметит землю, то полетит прямо к берегу. Если не увидит земли, то вернется в воронье гнездо на мачте корабля. Так и на этом этапе ум освобождается от цепляния за совокупности опыта. Если ум обратится к бессмертному элементу и увидит в нем покой, Он не вернется обратно. Если ум не видит ни бану или не воспринимает ее как покой, он снова вернется на этап невозмутимости в отношении формаций. Так может происходить много раз, и практикующий может без усилий пребывать на этом этапе, спокойно воспринимая как исчезают формации без понимания того, что застрял. На этом этапе процесс развертывается благодаря импульсу бесстрастия. Нужно отпустить все привязанности. Не цепляйтесь за невозмутимость или медитативные упражнения. Пусть ориентация вашей практики приведет вас к покою небаны. Двенадцатое. Знание соответствия истине. Знание соответствия истине не отличается от зрелого знания невозмутимости в отношении формаций и длится в течение трех моментов сознания импульса. Смотри таблицу восемнадцать два. Эта спонтанная переходная фаза так быстротечна, что практикующим редко удается распознать ее в качестве отдельного этапа. Знание соответствия Это самопроизвольный ряд моментов ума, с помощью которых ум адаптируется к новому объекту. Оно играет роль моста между сознанием, объект которого формацией материи и ума, и сознанием, которое вскоре возникнет, объект которого не бана. Этот этап соответствия можно проиллюстрировать с помощью техники, которую используют участники эстафеты. Еще до передачи эстафеты они переходят на ту же скорость, что и предыдущий бегун. Момент соответствия предотвращает резкий скачок от предыдущих этапов, где объект пять совокупностей, к следующим этапам, где объектом становится Ниббана. Теперь одна из трех характеристик может стать основной и служить вратами к небане. Если на первый план выходит непостоянство, то последующую реализацию классифицируют как освобождение ума без образа. Если преобладает характеристика страдания, реализация будет называться освобождением ума без желания. Если центральное место занимает «не я», реализацию классифицируют как пустотное освобождение ума. Любая из трех характеристик может быть вратами к бессмертному. Каждая дверь может вести к одинаковому немерзкому знанию, проблеску того, что превосходит мерзкие умственные и материальные процессы. Каждое название, без образа, без желаний, пустотное, отражает конкретное созерцание, которое вызвало окончательное освобождение. Тринадцатое. Знание смены рода. Это знание является четвертым сознанием импульса в процессе познания, где объектом становится Ниббана. Хотя в этом прозрении объект небана, оно не уничтожает омрачений. Его сразу сменяет знание пути, которое по природе обладает очищающим действием. Висудхи Магга объясняет: соответствие способно рассеять тьму омрачений, которые скрывают истину, но не может сделать небану своим объектом. Смена рода может сделать небану своим объектом, но не может развеять мрак, который скрывает истину. Этот ряд познаний происходит поразительно быстро. Он отнимает всего несколько мгновений ума, которые возникают в процессе восприятия небаны и составляют когнитивный ряд пути. Хотя эти моменты невероятно краткие, каждый из них перечисляется как отдельное знание, чтобы подчеркнуть его особую функцию в этом важном превращении, которое знаменует собой смену рода с обычного человека на благородного. Смотри таблицу 18.2. Теперь ум отвратился от всех материальных и умственных процессов. Он открылся иной реальности, безусловному, нерожденному, бессмертному Небани. Абсолютная реальность не концепция, ни бана, ни места и ни вещи. Небано не содержит материи и ума. В ней нет пространства или качеств. В ней целиком отсутствует характеристика разнообразия или изменчивые факторы которые могли бы создать нестабильность. В ней нет никаких обусловленных формаций. Ее описывают так. Сознание без признаков, без конца. Насквозь сияющее. Здесь нет опоры для воды, земли, огня и ветра. Здесь длинное и короткое, грубое и тонкое, прекрасное и грязное, Ум и материя прекращаются с остановкой сознания. Здесь все прекращается. Кевадха-сутта. Примечание. О Я заменила фразу «имя и форма», которую использует переводчик, на фразу «ум и материя», чтобы согласовать перевод с терминологией, которую применяет достопочтенный Па Ауксаядо, и сохранить единообразие терминов в этой книге. Четырнадцатое. Знание пути. Хотя вы можете искренне и последовательно совершенствоваться на восьмеричном пути, он не считается благородным, пока не произойдет важная реализация. Вступление на благородный путь момент, когда и сознание, и объект являются немирскими. Эта реализация предполагает совершенство правильного воззрения на состояние покоя, правильное мышление о небане, правильную внимательность к небане, правильное усилие в отношении небаны, правильное сосредоточение на объекте небане, а также три вида воздержания, в отношении речи, действий и средств к существованию. Стало быть, это то же самое, что завершение и реализация благородного восьмеричного пути. Таблица 18.1. Четыре этапа просветления. Таблица состоит из трех колонок. Первая колонка – этапы, пути. Вторая колонка – оковы, которые устраняются или ослабляются. Третья колонка – потенциал перерождения. Этапы, пути. Вошедший в поток. Оковы, которые устраняются или ослабляются. Устраняет первое – ошибочное воззрение «а я». Второе – сомнение относительно действенности учения Будды. Третье – веру в то, что очищение происходит через выполнение обрядов и ритуалов. Потенциал перерождения. Не больше семи новых рождений в чувственных сферах. Этапы пути, однажды возвращающейся оковы, которые устраняются или ослабляются. Целиком не отсекает никаких оков, но сильно ослабляет чувственные желания и недоброжелательность. Потенциал перерождения не больше одного нового рождения в чувственных сферах. Этапы пути невозвращающиеся. Оковы, которые устраняются или ослабляются, целиком отсекает чувственное желание и недоброжелательность. Потенциал перерождения больше не рождается в чувственной сфере, но может воплощаться снова в нечувственных сферах. Этапы пути – арахант. Оковы, которые устраняются или ослабляются устраняет оставшиеся пять оков. Первое – желание существовать в сфере тонкой материи. Второе – желание существовать в нематериальных сферах. Третье – самомнение. Четвертое – беспокойство. Пятое – неведение. Потенциал перерождения больше не воплощается ни в чувственной, ни в нечувственных сферах. Хотя сознание, которое достигло ниббаны, действует на основе пяти совокупностей, ниббана не отражает разнообразных свойств. Ниббана не имеет причин и признаков. Однако достижение ниббаны является временным и приходящим. Ниббану можно описать как охлаждение, ведь достижение ниббаны охлаждает гасит и тушит пожар жадности, ненависти и заблуждения. Эту встречу с безусловной реальностью пробуют описывать множеством слов: несотворённое, безупречное, истина, другой берег, тонкое, единообразное, покой, бессмертная, высшая цель, безопасность. Угасание страстного влечения, чудесное, свобода, укрытие, прибежище, запредельное. Поскольку ее невозможно описать словами, многие практикующие предпочитают выражать это глубокое прекращение жадности, ненависти и заблуждения палийским термином «ниббана» которую сравнивают с океаном, имеющим однородный соленый вкус, имеет один вкус, вкус освобождения. Знание пути, как плодотворная встреча с небаной, неизбежно возникает после знания смены рода. Длится всего один момент сознания и сразу сменяется знанием плода. Точнее говоря. Знание пути – пятое сознание импульса в процессе познания, где объектом является Ниббана. Смотри таблицу 18.2. Знание пути оказывает немедленное действие. Оно ведет к радикальному ослаблению или полному уничтожению омрачений. Это миг триумфа, благоприятный момент – который искореняет омрачение и очищает ум. В этот момент человек полноценно понял страдания, оставил страстное влечение, ум погрузился в небану, восьмеричный путь пройден и обеспечено созревание освобождающего прозрения. В Магге говорится «Путь — следует за познанием смены рода без всякого перерыва. И когда он возникает, он пронзает и взрывает скопление жадности, скопление ненависти и скопление заблуждений, которые не пронзались и не взрывались прежде. Традиционно считается, что когда достигнуто познание пути, Человек больше не утратит этой реализации. Она обеспечивает ему дальнейшее развитие и закрывает двери в скорбные состояния. Четыре пути. Четыре разных этапа знания пути знаменуют собой четыре важных момента ослабления или уничтожения оков. Прямой опыт небаны могут сопровождать четыре немирских пути, которые часто называют «четырьмя путями» или «четырьмя немирскими путями». Они могут быстро сменять друг друга, хотя чаще их разделяют дни, годы или целые жизни практики. Хотя есть история о практикующих, которые достигают реализации быстро или внезапно, Большинство людей оставляют эти омрачения постепенно, на протяжении многих лет или жизней практики. Момент знания пути, когда бы он ни возник, очень важен. Он сильно ослабляет или полностью искореняет эти сковывающие силы и позволяет уму достичь освобождения от омрачений. Четыре пути определяют состояние практикующего и знаменуют собой чрезвычайно важный момент, когда ум отбрасывает привязанность к предсказуемым оморочениям. Все моменты пути сходны в том, что их объект не баны, и они возникают в результате непривязанности к умственным и материальным явлениям. Все моменты пути отличают то, что они ослабляют или устраняют разные оковы. Полное просветление достигается при полном искоренении жадности, ненависти и заблуждений, которые привязывают существ к лесу существования. При достижении первого пути вхождения в поток, Сота-паттимага. Уходят три вида оков – самьё-джана. Воззрение о личности – саккая-дихи, которая поддерживает веру, что «я» – это пять совокупностей, скептическое сомнение в действенности учений Будды – вичики-ча, и ошибочная вера в то, что обряды и ритуалы очистят ум силаббата Батапарамаса. Обретая это достижение, практикующий может не сомневаться, что освобождение произойдет в течение не более чем семи жизней. При достижении второго пути, этапа «однажды возвращающегося», сакадагами мага ослабевают оковы чувственного вожделения камарага и недоброжелательности вьяпада вьяпада но они не искореняются и практикующий может вернуться в чувственную сферу где существуют люди не более одного раза при достижении третьего пути искореняется чувственное вожделение и недоброжелательность Тот, кто находится на этапе невозвращающегося, а ногами магга уже никогда не сможет родиться снова в чувственной сфере, потому что отсутствует желание, которое может притянуть его в чувственную область. Невозвращающийся может вновь родиться в небесных обителях, и ему обеспечены все более высокие воплощения пока он не достигнет окончательной Ниббаны. Достижение четвертого пути, которое называют путем Араханта, Арахатта Магга, окончательное и полное прекращение любого страдания, где отбрасываются оставшиеся пять оков: первое стремление к тонкому материальному существованию Рупарага в том числе привязанность к состояниям джаны. Второе. Стремление к нематериальному существованию, арупа рага, которая описывает привязанность к нематериальным состояниям. Третье. Самомнение, мана, а именно тонкое формирование представления о я, которое часто подпитывается сравнениями, что лучше что хуже, а что такое же? Четвертое беспокойство удхача, которое постоянно ищет более удовлетворяющих переживаний. И пятое неведение авиджа относительно предельной природы вещей. Без неведения становление не может продолжаться. При устранении всех омрачений Пять совокупностей будут действовать в текущей жизни лишь до тех пор, пока их поддерживает прошлая Камма. Арахант, который совершает действия без привязанности, не создает причин, которые могут породить будущие результаты. Как пламя гаснет, когда выгорает поддерживающий его фитиль и иссекает воск, так и дальнейшее становление не имеет опоры, когда на пути араханта кончается топливо омрачений. Пятнадцатое. Знание плода. Сразу вслед за сознанием импульса, относящимся к знанию пути, возникает знание плода, которое охватывает шестое и седьмое сознание импульса, где объектом является Ниббана. Теперь человек переживает вкус этого покоя. Ниббана – чрезвычайно тонкая реализация. Она так совершенна, что в сравнении с ней кажутся невыносимо грубыми даже высшие нематериальные джханы. Ум тяготеет к ней, и предпочитает ее всем прочим объектам. Будда объяснял, что Ниббана прямо познается как Ниббана. Он не воспринимает себя в единстве с Ниббаной. Он не представляет себя как находящегося в Ниббане. Он не представляет себя отдельно от Ниббаны. Почему так? Так он может полноценно понять ее. В то время как знание каждого из четырех путей переживается только однажды, знание плода может повторяться многократно. Практикующие учатся снова и снова входить в состояние, где объектом является бана и оставаться в них. Можно все лучше осваивать мирские джханы, также и достижение плода можно долго повторять, осваивать и поддерживать. Эти достижения, которые называются мирскими джханами, открывают сознанию невероятно чистые состояния покоя. Таблица 18.2. Процесс познания, где Ниббана становится объектом. Первое. В то время как процесс познания происходит в форме обращения к двери ума, При первом, втором и третьем импульсе джавана возникает момент сознания, где объектом являются характеристики непостоянства, страдания, нея, ума материи, а знание мирское приходит в форме соответствия истине. Второе. В то время как процесс познания происходит в форме обращения к двери ума, При четвертом, пятом, шестом и седьмом импульсе джавана возникает момент сознания, где объектом являются лишённое признака, неоформленное прекращение бана. а знание мирское и знание не мирское при смене рода приходит в форме пути и плода. Третье. В то время как процесс познания происходит в форме обращения к двери ума континуума жизни – бхаванга – возникает момент сознания, где объектом являются предсмертный объект предыдущей жизни, а знание – мирское. Шестнадцатое. Знание рассмотрения. Ум покинет состояние достижения плода, осмыслит его и проанализирует умственные факторы в сознании реализации. Такое осмысление не анализ самой Ниббаны. В нем рассматривается процесс познания, который реализовал Ниббану. Это естественный процесс рассмотрения, который самопроизвольно следует за моментами пути и плода, когда ум пытается постичь это необычное событие. Оно может ограничиться естественным вопросом, что это было. Ум понимает, что только что произошедшее событие другого порядка, чем все, что он прежде испытывал в сфере ума и материи и поэтому, естественно, начнет размышлять. Однако практикующий, обладающий знанием этого процесса, может через несколько минут, часов или даже дней после достижения знания пути и плода рассматривать этот опыт пятью способами с помощью продуманной структуры. А. Рассмотрите, Знание пути. Рассмотрите процесс, который привел к прекращению обусловленных формаций и сознания. Таблица 18.3. График устранения омрачений. Первый этап просветления, именуемый «вхождение в поток», устраняет в сумме четыре омрачения – неправильное воззрение – Зависть, собственничество и сомнение. Второй этап просветления, именуемый «однажды возвращающийся», не имеет омрачений. Третий этап просветления, именуемый «невозвращающийся», устраняет в сумме три омрачения – жадность, чувственная, ненависть, волнение. Четвертый этап просветления, именуемый «араханство», устраняет в сумме восемь омрачений – неведение, отсутствие стыда перед проступком, отсутствие страха перед проступком, беспокойство, жадность, нечувственное, самомнение, лень, апатия. Б. Рассмотрите знание плода. Рассмотрите блаженство и покой, которые возникают в связи с этим достижением. Распознайте, что это опыт свободы. А именно, следует рассмотреть факторы ума, которые возникли в связи с сознанием реализации. Если прекращение произошло при созерцании чувственных явлений, возникнет 37 факторов ума, 34 благих фактора, участвующих в чувственных процессах, а также три фактора воздержания на благородном пути – правильная речь, правильное действие и правильные средства к существованию. Если прекращение произошло при созерцании факторов джханы, число факторов будет зависеть от конкретной джханы. Сюда входят факторы ума, присутствующие в джхане, а также три фактора воздержания на благородном пути – правильная речь, правильное действие и правильные средства к существованию. Чтобы различить процессы познания двери ума, выполните те же процедуры, которые обсуждались в главе 13. В. Рассмотрите Ниббану. Убедитесь – что это знание не было образным, концептуальным или спекулятивным, что возникла ни мысль о небане, ни не концепция небаны и ни не стремление к ней. Напротив, сознание освободилось от привычной опоры на обусловленные психофизические процессы и прямо осуществило небану. Г. Рассмотрите омрачения, которые были уничтожены. Д. Рассмотрите омрачения, которые еще предстоит уничтожить. Омрачения, которые были уничтожены и которые еще предстоит уничтожить, можно рассматривать с помощью анализа неблагих факторов ума, которые различаются в наставлениях по медитации 135. После подлинного достижения пути, в сознании практикующего перестанут возникать некоторые неблагие факторы. они не возникнут в уме, даже когда их вызывают. После этого, в повседневной жизни продолжайте замечать те омрачения, которые еще возникают, и те, которые больше вас не беспокоят. Поймите, от чего еще, Нужно очиститься. Что делать дальше? После подлинного опыта прекращения вы можете задуматься, что делать дальше. Стоит ли просто заниматься медитацией, как и раньше, как ни в чем не бывало? Есть несколько возможных вариантов. Некоторым людям практики джихана и прозрения теперь будут казаться ужасно грубыми, и им не захочется их выполнять пока опыт не баны не повторится или не угаснет возвышенное блаженство в этот период вы можете лучше освоить этот немерской опыт выражая конкретные намерения оставайтесь в состоянии достижения плода один час два часа и дольше подробно и многократно переживайте достижения плода на этапе вхождения в поток. Хотя реализация небаны, напоминает Джахану, это не состояние сосредоточения. Не мирские достижения результат Випассаны и возникают в силу бесстрастия к возникающим и исчезающим явлениям, а не в силу фиксации на выбранном объекте. Однажды, При жизни Будды. Многочисленные монахи уверенно заявили, что достигли освобождения. Это вызвало переполох в ближайшем городке. Люди не знали, хвалятся ли монахи ложными достижениями, обманывают себя или выражают подлинное достижение. Будда признал, что некоторые монахи на самом деле достигли окончательного освобождения. Другие нет. Но в любом случае важно практиковать, чтобы наверняка оградить ум от вожделения, ненависти и заблуждения. Он уподобил практику заботе, которую человек проявляет крайне полученной от ядовитой стрелы. После того, как хирург вынет стрелу, и удалит ядовитый сок, человек должен как следует заботиться о здоровье, правильно питаться, промывать и смазывать рану и избегать контакта с пылью и грязью, которые могут вызвать заражение. В общем, ему следует заботиться о ране, чтобы она хорошо затянулась. Также и тому, кто считает, что пережил глубокий опыт небаны и вынул стрелу страдания – Крайне важно проявлять усердие и продолжать свою практику. Если вы не поддерживаете сосредоточение и не бережете мудрость, ваш ум могут наводнить еще не угасшее вожделение, ненависть или неведение. Даже после сильного прозрения, опыта просветления или глубоких трансформаций, Нужно старательно охранять ум внимательностью. Стремясь к новым достижениям. После вхождения в поток, возможно, вы решите продолжать практику и разбить оковы жадности и ненависти. С твердым намерением достичь второго этапа просветления продолжайте созерцать умственные и материальные процессы как непостоянные, неудовлетворительные и не «я». Выполняйте практику випассаны различными способами, представленными в главе 17. Качество внимания может регрессировать до уровня третьего или четвертого знания, где мы в основном воспринимаем центральную часть объектов. Может возникнуть ощущение, что вы стали менее бдительно видеть явление. Теперь фазы возникновения и гибели могут казаться лишенными таких отчетливых нюансов. Сохраняющиеся качества радости, бодрости и энергии могут наполнять ум и тело чувством благополучия, однако практика может казаться грубой. При многократном созерцании характеристик непостоянства, страдания и «не я» накопленная сила бесстрастия будет постепенно возрастать и, наконец, проведет ум сквозь ту же последовательность видов знания прозрения. Хотя, в общем, это одинаковые прозрения, связанные с непостоянством, неудовлетворительностью. И не я, Б будет возрастать, а момент пути очистит ум на более глубоком уровне. В опыте второго пути радикально ослабеваю такого жадности и ненависти, так что эти омрачения вряд ли возникнут снова. Сохранятся только неявные склонности к желанию и недоброжелательности. Подобным образом, Когда вы стремитесь к третьему и четвертому этапам просветления, более глубокое прозрение в непостоянную, неудовлетворительную и бессущностную природу всех обусловленных вещей усилит бесстрастие, а ум снова пройдет последовательность видов знания. На каждом уровне достижения искореняются соответствующие оковы и очищается ум. Последовательное обучение добродетели, сосредоточению и мудрости, выраженное в шестнадцати формах знания, десяти оковах и четырех этапах просветления, может вдохновить, присмирить или напугать читателя. Если этот путь развития кажется устрашающим, не нужно запоминать каждый детальный список, последовательность и формулу. Достижение происходит, когда исчезают такого, и покой можно постичь через чистоту отпускания. Наслаждайтесь природой этой практики, ее прямотой и точностью. Она приведет вас к живой и истинной встрече с реальностью. Так обучались многие поколения практиков, и это обучение – Прямой путь к утонченному, умиротворенному и предельному пробуждению.